Дышал он тоже старательно, как мог. Глядя на следователя преданными глазами, Титаренко за две-три минуты рассказал о том, что на лесопункте есть два ружья ИШ-12, что в ночь смерти Степана Мурзина он, помощник технорука, работал во вторую смену и по этой причине точно знает, кто ночевал в вагонах, а кто нет. Не прерываясь и не дожидаясь вопросов Качушина, помощник технорука сообщил, что бывших заключенных на пункте шестеро. Но, конечно, нужно разобраться, что и как. Сделав крошечную паузу, Титаренко старательно мигнул рыжими ресницами, поджал губы и осторожно сказал Технорук Евгений Тарасович учит нас с каждым человеком разбираться в отдельности. Исходя из этого, товарищ следователь, идя навстречу с вами, я продумал ряд вопросов. Титаренко сделал еще одну паузу, мысляще собрал на лбу морщины, поглядев направо и налево, опасливо приложил ладонь к кубам «Саранцев не ночевал дома», — шептом сказал Титаренко. Но этим вопрос не исчерпывается. Технорук Евгений Тарасович требует, чтобы рабочие сообщали, когда ночью уходят в деревню. А Саранцев сообщение не сделал. Благодаря этому мне пришлось с ним отдельно разобраться. Помощник технарука приставил к губам вторую ладонь, испуганно оглянулся и еле слышно сказал. Саранцев отсутствовал вместе с ружьем. Вагонка плыла бог знает куда. Постукивали на несуществующих стыках несуществующие колеса. Мимо окон проносился густой снежный воздух, ветер раскачивал стены и трепетал под полом. Мелькали огни светофоров и блокпостов, это трактора зажгли фары, гремел мощный двигатель тепловоза, погуживала сирена, этот кран предупреждал о повороте стрелы. Да, вагонка двигалась, и приходило такое ощущение, что вот широко откроется дверь, выйдет с покачивающимся фонарем проводник и скажет «На следующей станции не останавливаемся». «Разбираясь с Саранцевым в отдельности», — шепотом продолжал Титаренко, «я также установил, что он находился в состоянии среднего опьянения». Хотя технорук Евгений Тарасович не обращает внимания на выпивку рабочих в свободное время, я установил, что Саранцев вечером распивал в вагонке рислинг. Журчал старательный бас словоохотливого Титаренко. Мелькали в окнах огни тракторов, покачивался и вздрагивал пол, мягко горели под потолком матовые плафоны, и участковый чувствовал, как его уносит в дальность и круговерть. Одним ухом Анискин слушал рассказ добровольного сыщика Титаренко, а вторым слышал слова их на рука Не погубите дочь. Старательный таинственный Титаренко шептал о том, что Саранцев распевал в вагонке рислинг, а участковый слышал Где вам понять толстокожему, какой человек Зина? Сжимая губы обеими ладонями, Помощник технорука уважительно шептал о том, что Евгений Тарасович сердится, когда он, Китаренко, пристает к рабочим с расспросами по личным делам. А участковый видел грустное лицо дочери, ловил ее низкий голос. «Спасибо, папа. Нет, мне хорошо, папа. Ты зря беспокоишься, папа». «Родной, да слез близкий, похожий на тебя самого человек». Тоскующий, ощущая холод и пустоту под сердцем, Анискин хотел, но не мог заставить себя слушать Титаренко. Он только видел его бледный унылый нос, старательные глаза, да раздражался от того, что помощник технорука все чаще и чаще подносил ладони к губам, все чаще и чаще в его зрачках отражалось перевернутое лицо Качушина. Это он преданно наклонялся к следователю. И все шурчал его вкрадчивый бас, и все покачивался на голове смешной хохолок рыжих волос, и все слышалось. Евгений Тарасович не велели, Евгений Тарасович позволили, Евгений Тарасович не любит. А Нескин чуточку вздрогнул, когда вокруг него произошло какое-то движение.